Первое мгновение скворечный в полном замешательстве стоял, не зная, что делать, перед высокой глухой стеной из гранита, плотно закупорившей вход. Потом с криком «Мы заперты!» бросился плечом вперед на стену. С глухим металлическим звоном его отбросило, как мяч назад. с к в о р е ш н ы й стоял, оглядываясь, словно ища чего-то, Крутые стены вздымались вокруг, немые, спокойные, равнодушные. Павлик сидел молча в том же положении, в каком его застигла катастрофа, окаменевший, бледный. Его губы что-то невнятно шептали, но с к в о р е ш н и было не до него. Успокоившись, он начал внимательно осматривать так неожиданно возникшие препятствия. «Это скала», — рассуждал он вслух. «Та скала, что нависала на козырьке над входом». Как она свалилась? Почему? Она стояла прочно, я успел это заметить. Павлик шевельнулся при этих словах, попробовал что-то сказать, но не смог, он словно онемел. с к в о р е ш н я на минуту замолчал, продолжая обшаривать скалу своей рукой. Потом он возобновил свое бормотание. — Ни щели, ни просвета. Гляди, точно по заказу, как в гнездо з а с е л а Он опять замолчал. Потом уперся в скалу и медленно все сильнее и сильнее начал нажимать на нее. Лицо его сделалось багровым, жилы на лбу надулись, колоноподобные н ноги уходили все глубже в песок. Казалось, этим гигантским усилием можно было опрокинуть гору. Но скала стояла, не шелохнувшись. Вдруг лицо с к в о р е ш н и посинело, и, тяжело дыша, он медленно опустился на дно у подножия скалы. Павлик с криком бросился к нему. «Андрей Васильевич! Андрей Васильевич! Придите в себя! Андрей Васильевич! Нам надо иначе! Выпейте глоток какао! Трубка перед вами! Надо иначе! Иначе!» с к в о р е ш н я приоткрыл глаза. С м и н у т у он бессмысленно смотрел на Павлика, словно не узнавая его. Потом приподнялся на локте и сел у скалы спиной, опираясь на нее. Отдышавшись, он поднял голову. — Что ты говоришь, Павлик? Как иначе? — Нужно вызвать помощь из-под лодки, Андрей Васильевич. Нужно взорвать скалу. с к в о р е ш н ы й безнадежно махнул рукой. «Зови — Зови! Павлик громко позвал. — Арсен Давидович! Арсен Давидович! — Слушай, у б и ч у чем ты так взволнован? — Арсен Давидович!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 — Недалеко от нас, — вмешался с к в о р е ш н и примерно в п я т минутах ходьбы к норду стоит высокая и тонкая, как шпиль, скала. — Ну и на том, спасибо, плыву. Тяжелое молчание воцарилось в маленьком тесном гроте. Время тянулось медленно, нарастала тревога и тоска, изредка слышались вопросы, сообщения зоолога и горелого. Ученый передавал, что отряд вышел уже из подлодки, снабженной патронами таринита, взрывчатого вещества огромной силы, и что он плывет отряду навстречу. Горелов говорил, что он медленно плывет к югу зигзагами, чтобы лучше обыскать местность и не пропустить скалистый шпиль. Марат и Цой, находившиеся в отряде, соединились по радиотелефону с Павликом и Скворешней и старались подбодрить и развлечь осужденных на бездействие узников гранита. Часы уходили за часами. Время от времени Скворешня вслух задавал себе вопрос, очевидно, с особой силой и настойчивостью мучивший его. «Почему она свалилась?»